В этот вечер я сидел с Деи Торис и Картерисом на крыше моего городского дворца, на который был разбит прелестный сад. Мы наслаждались тихим счастьем вдали от помпы и этикета двора. Наша интимная беседа была прервана приходом гонца, вручившего нам приглашение явиться в храм возмездия, где, как прибавил он, состоится сегодня суд. Я ломал себе голову над тем, какое важное дело могло заставить джедака оторваться от семьи в первый вечер возвращения в Гелиум после стольких лет отсутствия. Но когда джедак зовет, нельзя терять время на рассуждения, а нужно немедленно являться. Наш аэроплан скоро снизился на крыше храма. Вокруг нас стояло бесчисленное множество других судов. Внизу на улицах огромные толпы народа валили ко входу в храм. Медленно всплыло в моей памяти воспоминание о приговоре, который висел надо мной с того дня, когда за Тарас судил меня в этом же самом храме за мое возвращение из долины Дор с берегов мертвого озера Корус». Неужели чувство справедливости, управляющее всеми поступками марсиан, заставило их проглядеть то добро, которое было последствием моей ереси? Неужели они так быстро забыли, в каком долгу они передо мной за то, что я освободил их от религиозного рабства? Неужели они могут игнорировать факт, что мне, только мне одному, обязаны они спасением Картериса, Деиторис, Морс морскаяка и Тарда Сморса? Мне не хотелось верить этому. Однако для какой иной цели приказали мне явиться в храм возмездия немедленно после возвращения Тарда с Морса? Когда я вошел в храм и приблизился к трону справедливости, то меня ожидал первый сюрприз при виде людей, сидящих за столом. Здесь был Кулантит Джеддак Каола, которого мы недавно оставили в его собственном дворце. Здесь был Тувандин Джеддак Птарса. Как он мог прибыть в Гелиум одновременно с нами? Здесь был Тарстаркас, джедак Тарков и джедак Перворожденных. Здесь был Талу, джедак джедаков Севера, про которого я мог бы поклясться, что он сидит в своем тепличном городе за ледяным барьером. И среди них сидели тарда Морс и Морс Каяк, и меньшие джеды и джедаки, всего 31 судья, как требуется для суда над равным. Настоящий Верховный Трибунал. Я ручаюсь, что такого собрания судей не знавал Барсум на всем протяжении своей истории. Когда я вступил в огромный зал, переполненный народом, воцарилось гробовое молчание. тарда Морс поднялся со своего места. «Джон Картер», — сказал он громко своим низким голосом, — «займи место на пьедестале статуи Правды». «Тебя будет судить справедливый и беспристрастный трибунал!» С высоко поднятой головой я исполнил его приказание. Я окинул быстрым взглядом знакомые мне лица, но не встретил ни одного взора. Те, за которых я минутой раньше готов был поручиться, что это мои лучшие друзья на Барсуме, теперь были суровыми непреклонными судьями. Что это значило?» Какой-то человек, облаченный в белое с черным одеяние, встал и начал читать в большой книге перечень самых доблестных подвигов, которые я совершил за 22-летний период с момента, когда я впервые вступил на высохшее морское дно Барсума около инкубатора тарков.